Глава 4 Летчик. На другой день Симона, словно иначе и быть не могло, опять отправилась в город, на этот раз взяв велосипед. В руках у нее опять была корзина для покупок, и она опять надела брюки. Дороги уже не были так забиты, толпы беженцев уступили место солдатам. Симона направилась прямо на станцию. Шоссе круто поднималось в гору. Пришлось сойти с велосипеда. Было очень жарко. но Симона шла быстро, словно торопилась к определенному сроку. После вчерашних треволнений она крепко и хорошо спала, но наутро все случившееся накануне вновь встало перед ней. И она с легким стеснением в груди, полной решимости бороться, ждала встречи с мадам и дядей Проспером. Тем неожиданнее было для нее поведение дяди Проспера. За завтраком он делал вид, словно ничего не произошло, был приветлив. Говорил о пустяках, потом отправился, как всегда, на станцию. Мадам тоже по обыкновению была спокойна и вежлива. Ничто не напоминало о вчерашней дикой сцене. По дороге на станцию, ведя в гору велосипед, Симона в десятый раз задумывалась, что же все это значит. Она ничего не могла понять. Разве не слышала она собственными ушами, как дядя Проспер бессмысленно и возмутительно поносил ее отца? Разве не видела собственными глазами, какая безмерная ненависть вспыхнула в глазах мадам? И плечо еще ныло. Пальцы дяди Проспера оставили на нем синяк. Неужели дядя и мадам не почувствовали в ней Симоне дочь Пьера Планшара? Неужели они думают, что после вчерашнего вечера можно продолжать жить как прежде? Вот и станция. Странно было никого не увидеть в стеклянной сторожке у входа. Старик Арсен был такой же неотъемлемой частью ее, как стул и скамья. Белый под жгучим солнцем двор был, как и вчера, пуст. На скамье в тени праздно сидели трое. Морис, старик-шофер Ришар и упаковщик Жорж. — Добрый день, мадемуазель! — сказал Морис, и в голосе его прозвучала все та же легкая насмешка. Симона поставила велосипед у стены и направилась было к колонке. — Сегодня бензином не торгуют, — — сказал старик Ришар. — Хозяин так распорядился. Может, он и вовсе ликвидирует колонку. А может, это только на время, пока здесь супрефект. — Франция подыхает очень медленно, — пояснил Морис. — Государственная власть в лице месье Корделье все еще пытается вырвать у нашего патрона подлежащие реквизиции машины вместе с бензином. В самой супрефектуре машин больше нет. Но господина супрефекта это обстоятельство не остановило. Он примчался на заднем сидении мотоцикла старого Жанно. Отечество, геройски цепляясь за плечи дряхлого пристава, примчалось на заднем сидении мотоцикла, чтобы с именем закона на устах скатиться в пропасть. «Не говори так цветисто», — лениво сказал упаковщик Жорж. «Я не с тобой говорю, Чурбан», — ответил Марис «Я говорю с мадемуазель-племянницей. Если колонка закрыта...» значит, Симоне на станции нечего делать, и при желании можно сейчас же отправиться назад. Но она медлит и, наконец, нерешительно направляется к скамье. Она понимает, что то, что она сейчас делает, это еще одно проявление бунтарского духа. В такие смутные, ненадежные времена она якшается с рабочими. Она увеличивает пропасть между собой и домом планшаров. Она пренебрегает последним предупреждением мадам. Хотя на скамье было достаточно места, трое сидевших вежливо потеснились. Марис ухмыльнулся. Симона села. Она ждала, что речь зайдет о вчерашнем. Она опасалась этого. Ей не хотелось разговорами обеднить свой вчерашний поступок. И все же ей было жалко, что никто не заговорил о нем. Ришар рассказывал в кафе «Наполеон». Посетители слышали по радио, будто город Тур все еще держится. Небольшой гарнизон, обороняющий город, вот уже четвертый день отстаивает его от во много раз превосходящих сил противника. Симона вспыхнула от радости. «Вот оно доказательство! Мы удержимся! Мы удержимся на наших позициях на Луаре!» Морис, разумеется, сказал. «Что польза от храбрости низов, когда верхи тянут в другую сторону?» И он жестом сбросил тур со счетов. Потом заговорили о визите супрефекта. Сегодня в кабинете шефа речь, конечно, идет уже не о перевозке беженцев. Пустобрех кряхтел, кряхтел, но в конце концов ему пришлось расщедриться еще на две машины, и большинство беженцев уже вывезены. Сейчас речь, конечно, о другом. Жаль, что здесь нет пристава Жанно. Тот, конечно, знает, в чем там дело. Но сегодня Жанно, видимо, постеснялся и не подсел к ним на скамью. а предпочел укрыться в конторе. Все же своему приятелю, упаковщику Жоржу, он кое на что намекнул. Есть будто бы указание виду неизбежного прихода Бошей уничтожить все транспортные средства, которые могут попасть в руки неприятеля. Гражданские власти обязаны содействовать в этом военным властям. Чтобы договориться с хозяином, супрефект, очевидно, и пожаловал сюда на столь малоудобном средстве передвижения. Обо всем этом упаковщик Жорж рассказывал лениво с пятого на десятое Я за хозяина спокоен, — сказал Морис. — Спорю на десять пачек Галуа и бутылку Сидра, что наш контрабандный бензин и наши машины останутся при нас. Пустобрех уж как-нибудь да вывернется. Он будет тянуть переговоры с супрефектом до тех пор, пока не сможет завести их с Бошами. «Нет — Нет! — крикнула Симона. «Это уж нет!» Морис оглядел ее смеющимися глазками нахально сверху вниз. «Так как же, мадемуазель?» — спросил он. «Хотите держать пари?» Но раньше, чем Симона успела ответить, у ворот гаража раздался пронзительный долгий звонок. Симона побежала к воротам и выглянула в глазок. Там стоял военный в английской форме, летчик. Симона с трудом понимала его. Он говорил на ломаном французском языке, но она все-таки поняла. Он чрезвычайно торопился. Ему необходимо отправиться дальше. Сейчас же отправиться дальше как можно скорее. И ему сказали, что если его где-нибудь могут выручить, то только здесь, в транспортной конторе Планшаров. Симона впустила его. Летчик прошел через темный гараж и вышел на открытый двор. Он щурился на солнце, он передвигался с трудом, Он волочил ногу. Худое лицо его обросло щетиной. Трое мужчин молча разглядывали его. Симона вежливо спросила, «Чем мы можем быть вам полезными месье?» «Ему необходимо отправиться дальше», — повторял он снова и снова. «Он обязан явиться в ближайшую летную часть. В летчиках теперь большая нужда», — сказал он застенчиво, краснее. «И он не хочет». и не должен попасть в руки немцев». Он путался в словах, лицо его подергивалось. Он был очень молод. Мужчины все еще молчали. Симону возмущало, что они так невежливы. «Вы ранены?» — спросила она. Он ответил, что его самолет был сбит. Он выбросился с парашютом, но при этом он немножко ушибся. Трое сидевших на скамье взглянули на него, но опять ничего не сказали. Это был диалог между Симоной и англичанином. После короткого молчания Симона сказала. — Мы вам поможем, месье. И, обращаясь к остальным, мы ему поможем, не правда ли, Морис? Морис посмотрел на иностранца, посмотрел на Симону, закурил, потом сказал лениво. — Если вы хотите ему помочь, мадемуазель, то с моей стороны препятствий не встретится. и, не повышая голоса, почти благодушно продолжал. «И чего ты только всюду суешься? Зачем разыгрываешь из себя хозяйку? Вот и вчера. Тоже ты совершенно зря вмешалась не в свое дело. Если мы что захотим сказать, у нас на то собственный язык есть». «Девчонка! Франция гибнет, а она только и думает о том, чтобы такое выкинуть по фарсистее». Симона густо покраснела. Старик Ришар сказал «Ну-ну». «Оставь ее в покое». А упаковщик Жорж неуклюже засуетился. «Пройдите сюда, в тень, месье. Хотите стакан сидра? У нас хороший холодный сидр». Иностранец, по-видимому, не понял того, о чем говорил Марис. Он сказал, «Это ничего, если машина и бензин стоят дорого. У меня есть деньги, английские деньги, но сейчас они, я думаю, лучше французских». «А мне необходимо попасть на юг. Мне необходимо в Бордо. Вы это понимаете, месье, не так ли?» Упаковщик жестом пригласил его сесть. Летчик подсел к ним. Симона стояла наполовину на солнце, наполовину в тени. Она смотрела на Мариса. Тот курил. Старик Ришар сказал, «Если бы ты дал ему свой мотоцикл, Марис, он, может, успел бы добраться до места». «Продать сейчас мотоцикл? Да я еще пока в своем уме!» — огрызнулся Морис. «Значит, ты все-таки надумал уехать?» — настойчиво допытывался Ришар. «Этого я не говорил», — ответил Морис. «Я и сам еще не знаю. Посмотрю, как развернутся события. Но так или иначе, а чтобы при теперешних обстоятельствах отдать мотоцикл? Да надо быть просто сумасшедшим!» Упаковщик принес сидр. Он налил всем по стакану. «За ваше здоровье!» — сказал он летчику. Старик Ришар сказал рассудительно. «Если ты хочешь смыться, Марис, так сегодня крайний срок, иначе поздно будет. И вот что я тебе скажу. Садись на свой мотоцикл и возьми с собой этого молодого человека». «Заткнись!» — грубо оборвал его Марис. «Ведь я уже сказал тебе, никуда я не еду. Я хочу сначала посмотреть, что да как». «Но тогда уже поздно будет, — настаивал старик, — и Боши могут забрать у тебя мотоцикл. На твоем месте, морис я бы или удрал, или продал бы мотоцикл. Английские фунты — вещь стоящая». Симона стояла, слегка приоткрыв рот, и смотрела на Мариса. Он вдруг накинулся на нее. «Ты-то бы уж молчала! Ты-то уж держала бы свой нахальный язык за зубами!» Он подбочинился и, пренебрежительно оглядывая ее, медленно отчеканил. — Да, таковы они, эти барри, эти господа с виллы Дядюшка спекулирует, наживает миллионы и саботирует оборону. А мадемуазель-племянница сочувственно ахает по поводу ушибленной английской ноги. И все в порядке, совесть чиста, и мы, как видите, патриоты. такая глупая «Пигалица! Этакая сумасбродка! Хочешь быть сердобольной? Бери, пожалуйста, парня к себе в постель. она нас оставь покое со своей грошовой жалостью!» Он отхлебнул из своего стакана. Симона точно пощечину получила. Чувствуя, как у нее подкашиваются ноги, она, шатаясь, глотая слезы, пошла в гараж. Марис равнодушно сказал англичанину. «Сколько же вы думаете заплатить, месье, за первоклассный мотоцикл?» Симона остановилась, сердце больно ёкнуло. Так неожиданно была эта перемена. Но потом огромная волна радости захлестнула ее. «Этот Марис! Что за человек?» Она боялась, что все увидят ее радость. Она прибавила шагу, она почти бежала. Она бежала в гараж. Там она сидела в темноте, красная, вся горя от счастья. — Этот Морис! Что за человек! — повторяла она вслух, улыбаясь. — Он такой благородный и стесняется показывать свое благородство. Он может обругать последними словами, бросить в лицо самые грязные непристойности, только бы скрыть свое благородство. К счастью, англичанин ничего не понял, когда он так безобразно ругал ее. А что старики слышали, это не страшно. Она слышала, как Марис объяснял старикам, почему он решил принять предложение англичанина. Во-первых, ему действительно необходимо здесь остаться. Только здесь он имеет возможность правдоподобно доказать, что он штатский, и что для поддержания автобусного движения он необходим. Во-вторых, в случае серьезной опасности лучше всего бежать в горы, а в горах велосипед удобнее мотоцикла. Короче говоря, в данной ситуации английские деньги ему нужнее мотоцикла. Все это, разумеется, было чистейшим вздором. Это знал он, это знали все остальные, это знала Симона. Он просто не желал самому себе признаться, что делает это из благородных побуждений. Сидя в полумраке гаража, Симона с радостью слушала, как Морис свирепо торговался с англичанином, и как он потешался над ним, пока, наконец, не обещал уступить ему мотоцикл, снабдить продовольствием, бензином, картами и показать дорогу. Симона взяла велосипед и корзину и, не возвращаясь во двор, ни с кем не простясь, вышла через контору на улицу и пустилась в обратный путь. Ее обогнал мотоцикл с супрефектуры. Впереди сидел старый Жанно, судебный пристав, а на заднем сидении, положив руки на плечи Жанно, Сидел господин супрефект. Вид у него был крайне растерянный. Он с трудом удерживался на сидении. Было ясно, что он ничего не добился у дяди Проспера. Симона негодовала против него, пожалуй, больше, чем против дяди. Она смотрела на удаляющийся мотоцикл глазами Мариса. Она чувствовала, какое комичное зрелище являл собой этот представитель государственной власти, возвращавшийся во свояси не солоно хлебавши.